Она со страхом смотрит на него. «Папа, ты что, в школу?» «Ходил?» «Да, ходил. Но в половине вчера, не раньше. А никаких детей уже не было, я никого не видел. Никто не узнает». Она испытывает облегчение. «Я слышал, что другие дети тебе житья не дают». Мне очень жаль. Да нет, не так уж страшно, — говорит она, взяв его за руку. А ее лицо со свежей россыпью агрессивно-красочных угрей на лбу, — говорит, совсем иное. Эти угри словно кричат ему, что обращение с ней жестокое. Вот какова расплата за то, что отец был арестован. Я слышал также, что ты держишься молодцом и делаешь из этого большой проблемы, потому что если чужие заметят слабино они тебя достанут. Да, я знаю, — мрачно отвечает она. Мисс Ниринг сказала, что прямо гордится тобой, — говорит он. Немножко привирает, — мисс Ниринг такого не говорила, но, во всяком случае, — Хорошо отзывалась о Линде, а это для халика значит многое, не меньше, чем для его дочери. И цель достигнута. Впервые ее глаза оживляются, когда она смотрит на Халлика. Что, она прямо так и сказала? Так и сказала, подтверждает халик Ложь дается легко и звучит убедительно. Почему бы нет? В последнее время он и так много врал. Она стискивает его ладони, благодарно улыбается. Им очень скоро все это надоест, Линдочка. Найдут другую кость, чтобы грызть. Какая-нибудь девочка нечаянно забеременеет, с какой-нибудь учительницей случится истерика, или какой-нибудь пацан попадется на торговле горшишем. Тут тебя, как говорится, снимут с крючка. Поняла? Внезапно она раскидывает обе руки и крепко обнимает его. Он решает, что она в сущности не так уж быстро растет, и что не всякая ложь есть зло. «Папочка мой любимый», — говорит она. «И ты моя любимая девочка, Линдочка». Он тоже обнимает ее. И в этот момент кто-то на всю катушку в его мозгах врезает серию усилителей, И он слышит снова двойной стук. Первый, когда передний бампер его девяносто восьмого бьет по старой цыганке с ярким малым платком на голове. Второй, когда передние колеса подпрыгивают на ее теле. Вопли Хайди. Халик еще крепче обнимает свою дочь, ощущая на коже мурашки. — Сделать еще яичницу? — спросила Хайдин, нарушив его раздумья. — Нет, нет, спасибо. Он виноват и посмотрел на пустые тарелки. Как бы ни шли дела, хоть из рук вам плохо, они никогда не лишали его ни сна, ни аппетита. — Ты уверен, что... — Окей. — Он улыбнулся. — Ты окей, я окей, Линда окей. Как говорят в мыльных операх «Кошмар» позади, нельзя ли нам вернуться к нашей жизни. Прекрасная идея, и на сей раз она смогла ответить ему вполне искренней улыбкой. Внезапно ей стало снова меньше тридцати. «Но дожарить тебе бекон, там еще два кусочка осталось». «Нет», — сказал он, — вспомнил, как туго сидели трусы на его талии. «Талия называется. Ха, последний раз у тебя была талия где-то в 1978 году. Шайба ты хоккейная. То дело приходится к живот поджимать». Вспомнил про весы и сказал, «А знаешь, давай-ка еще один кусочек, три фунта сбросил как-никак». Жена уже возилась у плиты, несмотря на его первоначальное нет. «Иногда она видит меня насквозь до такой степени, что это даже угнетает», — подумал он. Хэдди обернулась.